Глава 2 Парни хотели немедленной расправы над теми ублюдками, что напали и ограбили инвалида. Но удалось удержать их в узде. Слова им запали, они согласились, и мы найдем, кто это такой наглый. Пусть ограбленный Гриша Верхушин служил в другом роде войск, сейчас это уже не важно. Лучше держаться вместе. Если получится разобраться, то не только накажем тех гадов. Но еще и десантники в городе начнут нас уважать, да и в области тоже, а контакты нам нужны. Вечером я сам приду к нему, поговорим по душам. Царевич прав, грабители шли не на удачу, они твердо знали про деньги, значит, сдал кто-то, кто десантника хорошо знал. Возможно, Гриша даже в курсе, кто именно это был, но Маржову не сказал, он же мент. Если это родственник, то за такое его может ждать срок, вот и молчит. Но если вернуть бабки и проучить то он точно не будет против. Ну и газон осторожно поинтересуется, потому что о таких делах блатным быстро становится известно. Начнет кто-нибудь сорить деньгами, сразу поймут, что было удачное дело. Ну и я сам займусь. Это вечером, когда Верхушин будет дома. А вот день сегодня обещает быть насыщенным. Я вчера вечером ушел домой и увез самовара. Шустрый тоже ушел, как и газон. Зато Слава Халява и Шопен остались в гостях у царевича. С ними Маугли. Старлею идти особенно некуда, да и мы все зазывали его к себе в гости. шапену вообще все равно, где ночевать, а Славик явно хотел догнаться еще и гулять до самого рассвета, как он привык. Так что утром я сразу пошел к царевичу собирать народ. «Сильно пить вы ему не давали, смотрю», – сказал я, входя в квартиру Руслана. «Халява как стеклышко». «А он все порывался», – осуждающе сказал царевич, сидя на кухне. «Догоняться хотел, в магазин бежать». Еще немного связали бы, кляп в рот и на губу», — он показал на дверь в кладовку. Замонал ну деть, папа!» Халява, так и лежащий на диване, накрылся с головой, только ступни торчали из-под одеяла. «Ну что, товарищ старший лейтенант?» — я глянул на Маугли. «Помнишь, как ты его будил?» «Помню, помню», — Маугли зловеще хмыкнул. «Можем еще раз так сделать?» «Не надо», — Славик начал подниматься. «Хватило мне тогда». «Спишь, хиново пробурчал шапен вытирая лужицу на полу за щенком. «Пинаешься, толкаешься. Падута, -то еще давай орать в ухо. Шустрый, цинк неси, патронов нет». «Не было такого», — халява смутился. «Бобика вот напугал». Щенок потыкался мне в руку мокрым носом, яростно размахивая хвостом. Потом ушел на кухню выпрашивать что-нибудь вкусненькое у царевича. Маугли сегодня пойдет по своим знакомым, кто живет в городе. Где-то на улице Матросова живет капитан Федин танкист, а в поселок переехал старший лейтенант Сунцев, разведчик. Офицеры-то друг с другом легче общий язык найдут, а заодно и мы с ними познакомимся еще раз, только уже на гражданке. Ну а мы с халявой поедем по делам. Нужна встреча с его батей, обсудить дело, но не выпрашивать подачку, а предложить вложиться в перспективное дело. Дальше деньги будут свои, заработаем и вернем, и нам останется...» Главное, скопить к 98 году сумму побольше, и после этого можно будет развернуться по-крупному. Не договоримся с ним, все равно найду, где взять денег, но хотелось бы ускориться. Нужно, чтобы компьютеры уже были к Новому году, а не после него. Время – это выгодное, новогодние каникулы и выходные. Конечно, сейчас праздничных дней еще не так много, никто не отдыхает 10 дней, как будет потом. Только 1 и 2 января, еще 7, ну и между ними будет суббота и воскресенье, и того 5 дней, причем не подряд. Но все равно стоит воспользоваться этим временем для продвижения. Да и один Новый год у нас отобрали, и тогда вместо празднования мы входили в грозный, так что заслужили хорошо отпраздновать другой. За ночь выпал снег толстым слоем, и его еще не успели затоптать. Падал и падал, сантиметров на 10, и все вокруг белое. Засыпало машины, двор. Дорогу, которую, само собой, никто не собирался очищать на снегоуборщике, в городе такой техники вообще не было. Только дворники с метлами и лопатами, но их на улице пока не видно. Халява тут же поругался с царевичем из-за какой-то мелочи, на что тот невозмутимо отложил щетку, который очищал лобовое стекло, и шумно выдохнул через нос, что не предвещало Славику ничего хорошего. «Да и хватит!» – остановил я их. Из-за чего они стали нервными, я понял – Через дорогу стояла недостроенная заброшка без окон. Слишком знакомая нам картина. Еще падающий снег напоминал о январских боях. Как раз как-то засели у одного такого дома, разбитого артиллерией, и тогда как раз пошел снег. Своеобразная была картина, и сейчас выглядит похоже. Сегодня воскресенье, но уже достаточно людно. Много пацанов вышло поиграть». Им сегодня не в школу, а по ящику явно идет слово пастыря вместо мультиков, раз они все на улице. Играли в снежки, лепили снеговика, ну и решили поиграть в войнушку. У одного был автомат с красной лампочкой на месте ствола, который издавал треск при каждом нажатии на спуск, а у другого игрушка повеселее, самодельный пугач из гнутой медной трубки и гвоздя, набитые головками от спичек. В действии пугач приводится черная резинка из велосипедной шины. Вот и сейчас пацан из него пальнул. Звук негромкий, но отчетливый, и отразился эхом. Слава-халява от неожиданности вздрогнул, вырнил пачку сигарет в снег и смотрелся так, что дети решили отбежать на всякий случай. Блять! Рявкнул он и огляделся по сторонам. «Целый?» – на автомате спросил царевич у Славика. «Да чем не будет-то?» – он подобрал пачку и скрипнул зубами. «С пугача стрельнули, козлы малолетние!» Легкий ветер принес нам запах сгоревшей серы. Пацаны со смехом отбежали еще дальше. Один перезаряжал пугач, набивая его для нового залпа. И тебе вообще нельзя, Славик», – заключил я, глядя на халяву. «А то все утро злой, аж колбасит». «Собаку заведи, поможет», – посоветовал шапен и махнул нам рукой на прощение. «Пока, пацаны, звоните, если что, мне все равно делать нечего». «Ты послушай, что пацаны говорят», – Руслан скрестил на груди руки. «У тебя конкретно афганский синдром начался, славян, или чеченский уже, бухаешь, скрываешься». Тут сам понимаешь, тебе надо отдыхать, что-нибудь хорошее смотреть, с людьми общаться, а не бухать, чтобы закидонов еще больше не стало. Славик что-то пробурчал, что-то вроде, ты как мой папа стал нудный. Ничего. Я пихнул халяву в бок и положил руку ему на плечо. Прорвемся, Владислав Петрович. Все будет зашибись. Я его легонько потряс. Погнали. В машине Славик успокоился и даже не стал возмущаться, что царевич включил Любе по дороге вместо радио. Руслану надо в депо. Он подросил меня в центр города, а халяву до автобуса в поселок. Славик отправился домой привести себя в порядок перед встречей, ну а я наводил внешний лоск. Встреча ожидается серьезная, и внешний вид надо учитывать, да и вообще к нему надо относиться со всей ответственностью. Как пацан не походишь, в 90-е хорошо выглядеть это важно. Тогда было принято гладко бриться каждый день, делать аккуратные прически и носить подходящую одежду. Это не значит, что надо носить широкие малиновые пиджаки со спортивными штанами. Это уже выходит из моды. Хотя есть те, кто это все еще носит. Золотые цепи, толстые болты на пальцы, телефоны и часы. Все влияет, как наличие, так и отсутствие. Короче, в 90-е встречают по одежке. Так что часть выигрыша от ставки на Роя Джонса и финансирования от покойного Вадика я отложил как раз на такие представительские расходы чтобы и самому, и остальным выглядеть как подобает. Дела ведь сейчас решаются особым образом. Тут и с начальником частной охранной конторы придется посидеть в кабаке или сауне. И с ментами, и с чиновниками, со всеми. Даже когда братва заявится на стрелку, тоже будут смотреть, во что и как одет. Это вот в той, первой жизни, уже под конец, можно было заниматься бизнесом через интернет. Регистрировать свое дело онлайн, продавать и покупать тоже онлайн, особо ни с кем не взаимодействуя. Но я в своих делах оставлял старый подход, поэтому личные встречи и звонки были всегда, когда можно. И сейчас такой подход никуда не денется, даже наоборот, только поощряется. Вскоре нужно будет обзаводиться мобильником и пейджером, еще напечатать визитки, без них сейчас никуда. Затем тачка, какой-нибудь джип, чтобы по здешним дорогам можно было ездить, ну и выглядеть представительно. А представительно выглядишь, проще будет договариваться с другими». Но пока же только костюм, широкий пиджак, галстук и брюки. Затем пальто на осень и шарф. После парикмахерская, где фигуристая брюнетка с ярким макияжем сделала мне прическу, как полагается. Вышел, глянул в стеклянную дверь на свое отражение и заметил, что уже привлекая взгляды окружающих, уже не тощий парень в потертой дермантиновой куртке и вязаной шапке с надписью «Майк», а не «Найк» и логотипом от «Пумы», а кто-то серьезный. Встреча назначена в центре в 12 часов дня, в ресторане «Аврора» — самом модном кабаке города, так что куча дорогих иномарок у входа никого не смущала даже днем. Заезжают перекусить или обсудить дела. Музыка днем не играла, но вечером, судя по сцене, стойки с микрофонами и барабанная установка, но без тарелок, здесь бывает живое исполнение. Славик, принарядившийся в костюм, но в вечных темных очках, уже был внутри. Листал меню в черной кожаной обложке. Стол, где он сидел, и велюровые диванчики вокруг него, был отделен от общего зала плотным темно-синим пологом, но сейчас он был приподнят. «Не похмелялся же?» – строго спросил я. «Терплю, вот, сок пью». Он показал на бокал с чем-то густым и красным. «Томатный не люблю, но бодрит, как выпьешь». Сразу думается, life is good. В зале раздавался смех разговора. Кто-то с кем-то ссорился на повышенных тонах, но обошлось без драки. Мимо входа в наш закуток прошла официантка в белой рубашке и черной жилетке. Симпатичная, но очень уж усталая, и пудра не скрывала тени под глазами. И очень уж внимательно она на нас посмотрела, только потом ушла. А где я ее видел? «Знаешь, кто такая?» – спросил Славик, приглушив голос. «Вроде где-то видел, но не помню. Лично ее точно не знал». Это вот ей самовар постоянно писал. Ну и когда того козла со спутниковой трубкой взяли, ей он звонил. И фотку нам ее показывал, помнишь? Говорил, что ждет она его из армии. И Шустрого чуть не прибил, когда тот что-то про нее сказанул. «Понятно», — сказал я. Вспомнил фотку. «Она, значит?» «Ого!» И дождалась. Халява потер подбородок. «Все-то ходит к ним. Матери Пахиной помогает. И парня никакого себе другого так и не нашла. А самовар что?» Так ты же знаешь его характер сейчас. Будто кругом одни враги. Это на нас он хоть перестал огрызаться, а на остальных все-то срывается. Вот и на нее тогда наорал при всех. Кто-то говорил в кабаке, вот этом, он поежился. Я слышал краем уха. Нервный же он стал, Славик задумался. Еще хлеще меня. Ну понятно из-за чего, тут у каждого характер испортится. Я с ним поговорю обязательно. Раз уж дождалась и не забыла, то все может быть серьезно. О, пришел. Халява посмотрел на вход и отвел глаза. Волнуется, хоть и старается не показывать. Славкиного отца я никогда не знал, хотя до армии мы и со Славиком-то никогда не пересекались. Слишком разные круги общения. Я – сын железнодорожника, а он – олигарха местного разлива. Петр Бакунин – лысый мужик с громким голосом и наглым видом. Толстый, но не жердяй, а вполне себе крепкий. Раньше явно занимался спортом, но сейчас забросил. «Чем-то похож на мента, но это не мент. Это крупный коммерсант из 90-х, жесткий и жестокий. Но другие в это время на таком пути и не задерживались, ведь в таком деле даже слабину, сожрут». «Здравствуйте!» – навстречу ему вышел официант. «Отдыхай пока!» – небрежно бросил Бакунин, даже не посмотрев на него, и стремительно пошел к нам. Через стеклянную дверь видно Мерседес и пару охранников, стоящих рядом. Еще один зашел в зал и сел у выхода, оглядывая окрестности. Охрана серьезная и вооружённая, Кимкомбинат самое крупное предприятие города, да и по области одно из крупнейших, и братва явно была бы не против его заполучить себе, да вот не выходит. «Бухал опять?» – строго спросил Бакунин у Славки, но ответа дожидаться не стал. «У тебя две минуты». Он рухнул на стул, положил перед собой мобилу в кожаном чехле и посмотрел на меня. «Что за дело?» Голос у него такой, будто кто-то случайно выкрутил ему громкость на два тонны выше, чем положено. Он аж гремел, когда говорил. «За две минуты хорошего разговора о деньгах быть не может», — сказал я. «Это серьезное дело, которое требует планирования и обсуждения, а не дешёвые понты. Пусть тебе студенты-маркетологи за две минуты товар продают, а я работаю обстоятельно». Взгляд стал заинтересованнее. «Ну ладно, поставь сюда чего-нибудь», — бросил он официанту. «Только водку не неси!» «А то Гаврик мой злоупотребляет!» Бакунин засмеялся. «Тачку даже разбил мне недавно!» Официант кинулся выполнять, а у халявы задергалась века. Он сидел ко мне боком, и это было видно, темные очки не мешали, сильно злиться. «После того, что там было, злоупотребляют многие», — сказал я, вступаясь за него. «Кто-то сильно, кто-то нет. Слава может хватить лишнего, но не такой уж это алкаш, чтобы так о нем говорить». «А ты кто вообще?» — Бакунин сощурил глаза. А то мой говорит, какой-то бизнесу-сослуживца, а чё к чему ни слова не понял. Я был со Славой там, в Чечне, — я говорил ровным и спокойным голосом. В одном взводе. Я знаю о нем многое, больше, чем остальные. Он меня даже на себе как-то раз вытащил, когда мне ногу прострелили. Тащил в одиночку, мимо духов, не бросил, дотащил. Халява посмотрел в другую сторону, а вот его отец уставился на меня, раскрыв глаза шире. Да, понятно, Славик не очень много говорит с отцом, как и я раньше со своим, а про войну, судя по всему, рассказывал вообще. В итоге он молча спивался, а батя так и думал о нем как о несерьезном пацане, которому ничего нельзя доверить, зато под рукой в одном городе, а не в клубах Москвы. И что бы Слава сделал такое, вынес сослуживца, вот он и удивился, и все же поверил, хотел верить, что сын-то у него храбрый вырос, со стержнем. Просто сам пока еще это не разглядел. «Ну а машина разбита не по пьяни», — добавил я. «Были обстоятельства, и он рискнул». «Да и хрен с ней сточилой, починим!» Бакунин отмахнулся. «Об этом случае, что он тебя раненого тащил, я не знал. Короче, что за дело?» «Он говорил, что сослуживец открывает бизнес, но не говорил, кто и почему». Короче, баксы вам для чего? На баб не хватает? Так скажи: могу в охрану взять в службу безопасности химкомбината. Парней из горячих точек беру охотно. Заработаешь, я хорошо плачу. Нет, я помотал головой. У нас будет небольшое дело, с которого мы начнем. Но раскрутимся и пойдем дальше. И это не охрана. Типа партнерство, он нахмурил лоб. Собрались пацаны после армии, решили дело замутить. Похвально, конечно. Но тут смотри, как тебе? Андрей же! Отец Славика глянул на сына, и тот кивнул. «Смотри, Андрюха, какая тут есть слажа. Просто ты еще по возрасту не понимаешь, ты мне собираешься сказать что-то вроде «хочешь потерять друга, открой с ним совместное дело?» спросил я с усмешкой. Слышал такое и не раз, в разных вариациях. «В бизнесе друзей нет, есть партнеры, есть договоренности». Бакунин наклонился к столу и стал говорить доверительным тоном. «Но это все нарушают». Там кидают, там предают, там подставляют, и друзья там порой хуже врагов. В бизнесе людей сжирают. Лучше бизнес отдельно, а друзей отдельно. Вот представь, пришли у вас первые деньги. Один говорит, давай компы купим, расширяться надо. Второй, давай мерз возьмем. Третий любовницу завел и хочет всех кинуть, чтобы с ней и бабками свалить в Грецию. Вот что делать будешь в таком случае. Бизнес – это тебе не армия, там действительно жестко. Прям акула капитализма, циничный бизнесмен, и все же он тратит здесь свое дорогое время. Сумма-то нам нужна небольшая, он ее даже не заметит, но пришел ради нее поговорить с нами. Это из-за сына, конечно, на которого постоянно ворчит, но который когда-то из-за их ссоры попал в армию и на войну. И Бакунину это неприятно, что ничего не смог сделать с этим, как и неприятно то, что Славка после возвращения все еще не занят никаким делом. И не знает, как это решить. Вот и решил выслушать. Но просто так помогать не собирается, если это не даст никакой пользы. Зато, как привлечь внимание человека и сбить с смысле, я знал. Кого-то можно сбить доводами и обещанием денег, кого-то разговорами о конкретике. Но с Бакуниным нужен другой подход сбить с него броню, и дальше нам будет что обсудить. Жестко говоришь, сказал я все еще спокойно. А ты хоть раз был в ситуации, когда перед тобой валяется раненый и орёт, а ты ничего не можешь сделать? Всех, кто идет ему на помощь, щелкает снайпер. Или видел, как грузовик с ранеными подрывается на фугасе? Или что делают в плену с теми, кого не вышло обменять или выкупить? Так вот, что такое жесткое, я знаю. Мы все знаем. Спесь ему сбил, это точно, он задумался. Но это только первый раунд, легко уступать не собирается. «Ладно, понял, переборщил я малость», — Бакунин бросил тревожный взгляд на Славика. «Конечно, вам повидать всякого пришлось, и похуже какие-то вещи видели. Но тут подход другой, Андрюха. И ты не думай, что я послушаю байки с войны и поделюсь баблом просто так». «А не надо делиться просто так. Что было раньше, это одно. А мы собрались все, потому что хотим двигаться дальше. И это один из путей». Вот давайте переобсудим, Петр Иванович, как будет устроено наше дело, как оно будет организовано, кто главный, а кто нет, и как это все будет работать. Ну и какие гарантии мы даем тебе, если что-то пойдет не так. Ну, сейчас он явно заинтересован, и даже надежда в его глазах есть. Вдруг все получится, его сын возьмется за ум. Может это то самое, что сдвинет все с мертвой точки. Но просто так он ничего делать не будет и даже начнет спорить, потому что иначе этот коммерсант не умеет. Но и не с такими говорил.